Событие 16 -е. Мы с Костей учимся ведь гнездо. Вы что, все позабыли, что ли? Вчера ваша мамочка учтила вас, как нужно вить-вить гнездо. А сегодня будете вить-вить сами. Интересное дело. Почему ты мне не сказал гнездо? Что воробьи тоже учатся А откуда я мог знать? А за чи -чи -чем ты говорил Что у воробьев замечательная жизнь Это же не я, это Нина Николаевна говорила Вот привязался В общем, ты как хочешь, а я личичична -чи -чи Не буду учить учатся, ведь ведь гнездо Кто сказал, что не хочет учатся, ведь ведь гнездо? Это не он сказал, это я сказал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 Мы раскрыли с Костей от удивления клёвы и выронили соломинки и уставились на рыжего воробья Чику, который, по словам толстой воробьихи, был нам с Костей родным папочка.